Долина проклятий, цветник монстров, рассадник чудовищ, кладезь ловушек. Даже воздух здесь насыщен миазмами обмана и гибели. Долина встретила нас ликующим воем монстров. В бездне наступила ночь. Мы медленно продвигались с окраины вглубь. Больше всего меня бесило то, что Синберу Тайрон вел себя как ни в чем не бывало. Казалось, его отношение ко мне не изменилось, хотя он и узнал, что Белая Смерть в глубине... Это принцесса острова Рос, которую так активно хотят спихнуть кому-нибудь в жены. Его отношение все равно осталось нейтрально уважительным и внимательно сдержанным, даже чуточку безразлично отстраненным. Хотя, по-моему, эта безразличность была напускной. Теперь первый ученик воздерживался от подначек, но я видела, как дрожали его губы, и как он сдерживал себя, стараясь не сказать нечто извительное. Жить стало намного легче. Только не сдерживалась теперь уже я, Когда вычислила таки своего клиента, объектом моих шуток, насмешек и издевательств стал теперь он. Я дала себе полную волю и не сдерживалась, а онлайновый супруг, к сожалению, терпел и был непрошибаем, что бесило еще больше. Когда впереди замаячило первое испытание, мы, не сговаривая с первым учеником, включили парный квест. Спасение спасением, а очки и бонусы – это святое. Я надеялась, что за свадебный квест нам положено нечто уникальное. Только я режим совместной игры включала с хищническим восторгом. Если связанный со мной онлайновый супруг случайно сгинет в бездне, это будет чем-то вроде репетиции перед его смертью в реале. Окончательно стемнело, и в свете взошедшей луны из кратера соседнего вулкана высыпала орда монстров. Бесподобный цветник гибели. Здесь были шипастые чудовища, ядовитые, кислотные, огненные. А на десерт из кратера вывалился, не твердо держась на ногах, бесформенный босс, состоящий из желе и клубящихся миазмов. Все, что попадало в поле действия Большого Босса, плыло и теряло форму, словно от растворителя невероятной силы. Большой Босс заревел, разом заставив заткнуться верещащую мелочь. Вся бездна притихла и присела от удивления. Край кратера потек от умиления. Соседние из Босса монстры расплавились. Камни и грунт превратились в лужицу ядовитых отходов. Гигантское чудовище учуяло нас своим бесформенным носом дырой и двинулось к цели. С восторгом, вскинув косу, я понеслась навстречу монстру и налетела бы на босса, как тайфун, если бы меня не отбросило назад, словно ко мне была привязана резинка. Я с удивлением обнаружила себя в объятиях первого ученика, да не просто в объятиях. Я неплохо так расположилась на нем, развалившись во все стороны, будто морская звезда. Только коса в руке покачивалась. «Это что такое?» Запинаясь в багровее то ли от смущения, то ли от ярости, осведомилась я. «Супружеская связь?» — сухо сообщил мне онлайновый муж. «Черт, брачный квеста включен. Совсем забыла. Значит, мы связаны. Ой, как неприятно». Кто знал, что за уникальные плюшки придется платить не свободой? По-моему, доспех или кольцо этого не стоит. Несостоявшийся тет тет с большим боссом привел последнего в замешательство. Чудовище замерло, шипя в луже расплавленного камня, и разочарованно озиралась в поиске так внезапно появившейся и не менее внезапно испарившейся цели. Я его понимала, сама была не в восторге от того, что наша встреча не состоялась. «Ты всегда подходишь к противнику вплотную?» Мурлыкнули над ухом. Звучание мне не понравилось. В простом невинном вопросе скрывалась какая-то скрытая угроза. «А что?» Чуя подвох, уже готовая нападать, огрызнулась я. «Ничего. Можно ведь снять издалека, не рискуя собой». Возможно, первый ученик уловил недовольный скрип моих стиснутых зубов. «Заботится обо мне. Жалеет. Боится потерять трофей». Синберю Тайрон встал сзади, обнял меня и прижал к себе. Мне пришлось держаться, чтобы не выглядеть в его глазах полоумной шизофреничкой, видящей угрозу в каждом движении. Хотя по опыту я знала. Простой взмах руки может означать летящий в тебя кинжал. Рукопожатие – смерть от яда, проникшего в кожу. Взгляд. Даже им можно убить. В общем, я была тем еще параноиком. Потому и жила долго. Синби двумя пальцами снял лямку огнемета с моего плеча. Я отчаянно экономила заряды, потому и не использовала. Агрегат скользнул и упал прямо в руки. Грудь супруга прижалась к моей спине. Руки взяли в плотное кольцо. О том, что ниже, я умолчу. Не знала, что в глубине могут быть такие головокружительные ощущения. Или это костюмчик индивидуальной сборки так меня подводит, даря неописуемые чувства. Я вспомнила, у кого позаимствовала костюм, и сердце ёкнуло. Для кого первый ученик приобрёл его? Кто та, кому он желал подарить незабываемые ощущения? которые, между прочим, приличная девушка испытывать не должна. Как хорошо, что я неприличная, и никогда ей не была. Можно расслабиться и хоть несколько секунд помечтать о невозможном. О том, что когда-нибудь появится тот, кому буду нужна я, а не мои титулы и положения на острове Роз. кто полюбит меня такой, какой я являюсь на самом деле? Безбашенной сумасбродкой, бороздящий дикий неизведанный космос в поисках приключений на свою пятую точку. Тот, кто так же, как и я, любит свободу и независимость. Щека супруга прижалась к моей, возвращая в реальность глубины. Он поднял раструб огнемета, нацелил его на монстра и свел все три прицела. Палец, как лепесток ромашки, плавно и неощутимо лег на мой палец, держащий гашетку. Я почти не почувствовала отдачу. Широкие плечи супруга поглотили удар приклада. Меня просто глубже вжало в обволакивающую защиту его тела. Большой босс вспыхнул и в бесполезной неспешной панике заметался, давя подручных и мелких монстров. Через неполную минуту все было кончено. Чудовище так же хорошо горело, как и отравляло все вокруг своими миазмами. Крыса и компания добивали мелкую нечисть, стараясь не наступать на едкую слизь. «Вот видишь, как все просто», — прокомментировал тлеющие останки супруг. «Какая разница, как убит монстр?» — возмутилась я. «Да, но на расстоянии для тебя это будет безопасней. Не стоит собой рисковать». «Для меня? А сам-то что, бессмертный?» «Безопаснее для монстра. С расстояния я могу промахнуться. А если подойду вплотную, он от меня не уйдет», – буркнула я. Уже поздно было что-то доказывать, разве только показательно попинать останки босса. «Я не промахнусь», – первый ученик только хмыкнул на это утверждение. И вновь я почувствовала себя глупо, словно маленький несмышленый ребенок. Да, никто не спорит, с расстояния бить монстров безопаснее. Проблема только в том, что я сама чудовище. Я смерть. Я почувствовала себя увереннее, но чувство смущения и неудобства никуда не ушло. Не привыкла я, когда обо мне так пристально заботятся. Даже мать не сильно беспокоилась, когда я отправлялась в сумасбродные скитания по неизведанному космосу, зная, что я в любом случае так или иначе выживу, даже если потеряю тело. Бесконечно вечная жизнь, привилегия и проклятие чистокровных хранителей. Время течет, сменяются поколения, а мы храним жизнь на острове Роз. Но если о тебе заботиться, это все-таки приятно, даже если ты почти бессмертен. С каждым уровнем Долины Проклятий становилось тяжелее двигаться вперед без потерь. За каждый метр дороги мы дрались не на жизнь, а на смерть. Оставляя после себя трупы чудовищ и членов группы, даже Синби уже не старался избежать стычек с монстрами. Достав свой меч, плечо к плечу со мной и Мемфисом рубил все, что попадалось под руку. Долина проклятий гигантскими уступами плато сходила к центру, чем-то напоминая уровни ада. Настал момент, когда нас взяли в кольцо. Мы не могли спуститься с отвесного обрыва, и отступить тоже были не в состоянии. Монстры поджимали и теснили нас к краю, желая сбросить со скалы. Казалось, это конец. Наш чайный поход здесь и закончится. Я с тоской посмотрела на расстояние, которое мы уже прошли, а потом на то, которое еще осталось, и чуть не упала духом. «Никогда не прощу себе, что отвлеклась». Позади послышался крик. Оба брата ринулись ко мне. Я крутанулась вокруг своей оси, чтобы лицом к лицу встретиться со смертью. Сегодня, как и всегда, мы взглянули в глаза друг другу и прошли мимо, кивнув, как старые друзья. «Крыса!» Староста коротко вскрикнула под ударом когтистой лапы, предназначавшимся мне, и завалилась на спину. Кинулась к ней, отбивая атаку монстра. Два удара косой из-за плеча и ошметки монстра покатились по земле. Синби и Мемфис встали рядом, как два щита. Я приподняла голову старосты. Лицо и грудь располосованы когтями на ленты. Уровень жизни почти ноль. Рука потянулась к поясу за зельем исцеления. Окровавленные губы шевелились. Я нагнулась и услышала. «Помнишь, когда тебя обвинили в том, что ты струсила и вышла из игры, и поэтому миссия была завалена?» «Так вот, это я виновата в распаде группы. Я струсила и вышла из игры. Ты держалась, как всегда, бесстрашно. Прости меня. Я возвращаю долг». Тело крысы рассыпалось на цветные пиксели прямо у меня в руках. Шокированная, я пошевелила пальцами в воздухе. Всего миг назад они ощущали тяжесть живого тела, а потом внезапно пустоту. В душе было такое же двоякое чувство. Минуту назад я ненавидела старосту женского общежития так сильно, как только можно ненавидеть того, кто отравляет твою жизнь. Крыса ненавидела меня, а я ее. У нас не было была полная взаимность в отношениях, но я не сомневалась, за кем будет победа. И вот она берет на себя удар, который предназначался мне, да еще признается в своих грехах. Молчи она, никто бы никогда и не узнал. Показалось, что мне изменили и предали». Враги не должны становиться друзьями. «Сзади!» Резкий окрик заставил меня вернуться в виртуальность. Только ощущения мне не понравились больше, чем душевная рана, нанесенная старостой. Меня повалили на землю и придавили так, что я барахталась, не в силах подняться. Тело, закрывшее меня собой, выгнулось и свернулось гусеницей. Я услышала сдерживаемый рык боли. По упавшей блондинистой прядке я узнала Синби. С волос медленно начала капать кровь мне на щеку. Я захлебнулась от шока и ужаса. Захотела встать, но так и не смогла. В просвете между закрывавшим меня телом и землей топтались лапы и копыта монстров. Рычание, хрюканье и вой. Но самое страшное — это лежащее поверх моего тела, вздрагивающее от нескончаемого града ударов. Скрип зубов над ухом напомнил о том, что не у меня одной костюм индивидуальной сборки. Сейчас все до последнего ощущения нестерпимой боли передавались тому, кто принимал на себя предназначенные мне удары. В восстановившемся мире я другими глазами взглянула на первого ученика Академии. Первый во всем, даже в защите. Тот, на кого можно положиться. Тот, за чьей спиной можно спрятаться. Вопль Мемфиса, кастующего заклинания, недовольные крики монстров, растворяющиеся в магической волне, шум взрыва... Вся эта какофония звуков вернула меня с небес на землю. Стена магии снесла не только нападавших на нас. Синби упала кровавленной кучей. Спина его и бока походили на кровавое месиво. Под фигурой игрока моментально образовалась лужа крови. Хотела кинуться к раненому, но меня подхватили и с забросили на плечо. Я мертвой хваткой вцепилась в косу. Друг уносил меня на себе прочь от полчищ монстров и раненого супруга. А я непременно хотела остаться там, сама не знаю для чего. Возможно, чтобы убедиться, что он окончательно умер. Чудовище с разбегу запрыгнуло на спину Синби и принялось драть. Увидев это, я возмущенно заорала. Мемфис даже не остановился, чтобы помочь брату. Казалось, его устраивал такой исход дела. Все очевидно. Нет конкурента, нет проблем. Весь ужас состоял в том, что я не выдержу, если еще кто-то умрет из-за меня, даже если смерть будет виртуальной. Хватит. Глубина — мир, где никто не умирает. Здесь нет потерь, здесь все не по-настоящему. А если что-то не получилось, все можно начать сначала. Относительно реального мира — это несбыточный рай, где я даже могу полюбить связанного со мной мужчину». «Связанного», — мелькнуло в мозгу. «Мемфис не учел одного. Не станет Синби, исчезну и я. Растворюсь водопадом цветных пикселей». Рука шевельнулась и стиснула рукоять меча, а после и вовсе поднялась с сжатым в кулаке мечом и уперлась в землю. Я действительно это увидела или мне показалось, как онлайновый супруг поднимает голову из грязи? Рассмотреть в подробностях не удалось. Меня швырнуло вперед, и я чуть не слетела с плеча друга. Мемфис резко затормозил, уворачиваясь от чего-то, а за нашими спинами монстр, угнездившийся на раненой спине супруга, отлетел в сторону, отброшенный резким ударом. но что произошло дальше мне не удалось увидеть. Мемфис почему-то изменил направление движения и понёсся прочь ещё быстрее, так, словно за ним гнался сам дьявол. Я завертела головой в поисках босса, ведь по сути не была ранена и могла принять бой, но яркий свет ударил в глаза и ослепил. Когда сияние погасло, я увидела иную, преображённую бездну. Монстры замерли с поднятыми для удара лапами. Мир заледенел. Бездна, до этого живущая на полную катушку, остановилась. Неспешно ступая по обожженной траве, лужам крови и кишок, ко мне шел призрак, из-за яркого свечения трудно рассмотреть фигуру. В лице призрака было нечто неуловимо знакомое, будто я видела его раньше. Но где, я не могла вспомнить, точно не в глубине. Сияние не давало рассмотреть детали. Оказалось, мир не застыл ледяной глыбой, он по-прежнему двигался, просто с чудовищно медленной скоростью. Где-то сбоку вскочившей земли Синби разбрасывал ударами меча чудовищ и срывался с места, спеша мне на помощь. Медленно, кошмарно медленно, словно он продирался через вязкое желе, в которое превратилось само время. Мэмфис силился развернуться и унести меня прочь от сверкающей фигуры. А самое страшное – это разъедающие глубину черные провалы «Ничего». которые ползли по бездне с поражавшей воображение скоростью. Глубина сопротивлялась, разъедающей чуме, как могла. Но провалы небытия активно откусывали от глубины целые пригоршни пикселей. Попавшие в поле действия монстры просто перемалывались в ничто, осыпаясь водопадами искр. До меня дошло. Сбрасывание скорости — это попытка замедлить действие вредоносной программы, разъедавшей бездну. Это ничто что иное, как попытка взлома. «Возможно, то, что мы видим, и есть воплощение того самого вируса. А значит, призрак...» Фигура девушки замерла прямо передо мной. Все вокруг двигались медленно, словно в киселе, и только мы с ней были свободны. Время и глубина не властны над нами. Я протянула руку, пытаясь дотронуться до девушки. На периферии зрения мелькнул Синби, запустивший в полет свой меч. Острие целилось прямо в меня. Мемфис изо всех сил пытался отшвырнуть меня от себя, но все медленно, слишком медленно и зря. Призрак поднял руку мне навстречу, приглашая к себе. Я тянулась к фигуре, к двери на секретный реальный уровень и, возможно, в небытие. Между нашими пальцами оставалось не больше сантиметра, когда мир внезапно накрыл купол. Все ожило. Вирус потерял свое влияние на бездну. Взвыли монстры и кинулись к нам. завопили сирены, оповещая о попытке взлома. Из земли вылетели фигуры макрофагов. Некоторые монстры, изогнувшись, словно в приступе боли, сменили свой вид, превратившись в часть защитной системы. Макрофаги атаковали вирус, набросились на призрака и провалы небытия. И бездна померкла.